«Прошу прощения, господин, но не надо орлов. Иерусалим — их священный город. Как тебе объяснить? Это город их Бога». Я знал об этом, но все же не понимал, почему нельзя развернуть орлов на улицах Иерусалима. Арий нервно крутил на пальце свой перстень, знак принадлежности к сословию всадников. Я ждал. Понимаешь ли, господин, иудеи верят, что Ягбе, их бог, создатель всего, и что они не смогли бы поклоняться никому другому. Наши орлы — оскорбление ягве Они приравнивают их к идолам, А ни один идол не должен осквернять священную территорию они не признают даже статуй кесаря выслушав это я пожал плечами оскорбление богу ты наивен трибун они ненавидят наших орлов не потому что это идолы а потому что это символ рима И поэтому я хочу, чтобы орлы были впереди, когда мы войдем в Иерусалим. Я был вне себя. Арий, должно быть, лишился рассудка, если он предложил мне шествовать без орлов. Трибун бросал на меня безумные взгляды. Он бормотал, прошу тебя, господин. Ты пятый римский прокуратор в Аудее, и все четыре твои предшественника подчинились этому обычаю. Публий Квинтилий вошел без орлов, и Марк Амбивий, и Анни Руф, и Валерий Град, которого ты сменяешь. Никто из них не считал, что поступается честью Рима. Я горько усмехнулся. Вар вошел без орлов, пусть. Но ты забыл напомнить мне, Трипун, что он прошел в золотую дверь через двойной ряд крестов. Две тысячи человек по тысяче в каждом ряду, которых он распял, чтобы обеспечить себе мирное пребывание в их столице. Не посоветуешь ли и мне при случае последовать его примеру? Что касается грата, мне кажется, его плохо наградили за добрые намерения. Какой-то патриций дома Иуды бросил в него со своей террасы черепицей, чуть не раздробивший ему череп. Казнили всю семью вместе со слугами. Я должен быть готов поступить так же? Арий сделался багровым. Я не мог отнести это насчет жары, было холодно я бы не удивился если б ледяной перехватывающий дыхание ветер с востока принес сюда снег кольцо не знало покоя на безымянном пальце трибуна мне хотелось прикрикнуть чтобы он прекратил его вертеть Может ли быть, чтобы иудеи считали более оскорбительным видеть шествие наших когорт, согласно обычаю, с вексилариями и знаменосцами в первом ряду, чем две тысячи распятых или зарезанных всех домочадцев? Может ли быть, что они не понимают, что лучше свидетельствовать о власти Рима военными парадами, чем казнями? Внезапно я почувствовал себя обессиленным. Я хотел бы понять, но Риму не нужен был в Иудее человек, который хотел бы понять. Я почти завидовал Вару, что он был способен на такое зверство. Публик Вентилий никогда не задавался вопросами, я же задаю их себе слишком много. Я все еще слышу хриплый, севший от команд голос Вара, когда вечером в Аргентаране он делился с офицерами воспоминаниями о своем прокураторстве в Иудее. Собаки! Все собаки! Бешеные твари! Днем они целуют вам руку, чтобы ночью спокойно вас зарезать. За одну ночь они убили десятерых легионеров, отправившихся к девкам. Но чтобы успокоить их, я наставил вокруг Иерусалима столько крестов, сколько не сыщется деревьев во всей этой стране песка и камня. Способен ли я поступить так же? Луций Арий... Упорно смотрел в землю, опустив голову и продолжая вертеть на пальцы перстень с печаткой. Боялся он меня? Презирал? Оба эти предположения были мне одинаково неприятны, и я чувствовал потребность с ним объясниться.